Глава восьмая «Вижу, ты не очень доволен своим зачислением в класс наследника», – задумчиво произнес отец после того, как мы вернулись с имперского бала и засели в его кабинете. «Боишься, что он может отомстить за твой отказ поддаться на турнире?» «Недоволен», – согласился я, глядя ему в глаза. «Витовт действительно постарается отыграться за произошедшее, в этом я даже не сомневался». Чувство вседозволенности и превосходства, обеспеченное правом рождения, не позволит ему остаться в рамках приличий, а мне, к большому сожалению, каким-то образом придется выравнивать отношения, чтобы они были хотя бы нейтральными. Это не дело конфликтовать с человеком, который в будущем станет главой государства, особенно если принимать во внимание то, что детские обиды – самые сильные, и они порой проходят через всю жизнь». «Хотя, если Витовт продолжит быть таким ненормальным индивидом, то ни о какой нормализации отношений и речи быть не может. Уж побуду в немилости у будущего правителя, что поделаешь. Но присмыкаться перед ним точно не стану», – мрачно подумал я. С другой стороны, все же хочется верить в лучшее, в то, что наследник поругался со мной в тот момент под воздействием эмоций, а через некоторое время отошел и понял, что был неправ. «Да, оптимист вы, батенька». Он скорее ждет, не дождется момента, когда сможет меня удавить». «А что думаешь насчет кадетского училища?» Тем временем продолжил отец. «Считаю, что ничего хорошего в этой затее для меня нет», честно ответил я. «Но отказаться, к сожалению, не имею права». Отец выпросительно приподнял бровь, и я ответил. «Попытка избавиться от подобной чести ни к чему хорошему не приведет». Это повредит не только моему имиджу и быстро развивающемуся бизнесу, но и сделает персоной нон в светском обществе империи. На меня будут удивленно смотреть и крутить пальцем у виска, ведь я добровольно откажусь от возможной дружбы с наследником. Они же не знают о наших сложных взаимоотношениях. К тому же, пропустив все веселье в этом заведении, я потеряю большое количество тесных неформальных знакомств с будущей элитой страны, а мне бы этого не хотелось». И если пустить все на самотек, лет так через 10-20 я столкнусь с организованным противодействием неформальной группы лиц, которой от витовта передастся негативное отношение к моей персоне. Я не про это спрашивал, покачал головой Егор Дмитриевич. Мне интересно, как ты относишься к самой идее пригласить боярских детей в заведение подобного типа. Думаю, в самом названии кадетское училище – «Уже нет ничего хорошего», – покачал я головой. «Лично мне совершенно не хочется заниматься бесполезной мужстрой в то время, когда я могу спокойно совмещать обучение в имперской школе и ведение собственного дела. К тому же, оказаться вместе с негативно настроенным наследником империи именно в том месте, где он формально может отдавать приказы, мне тоже совершенно не хочется». После этого я вспомнил, как в памятном разговоре с Витовтом прямо указал ему на отсутствие погона на своих плечах, и мое настроение испортилось еще больше. «Неужели все это ради того, чтобы меня проучить?» – задумался я. «Или подобное слишком круто даже для наследника? Ведь император совсем не дурак, и он должен руководствоваться какими-то своими соображениями при обучении наследника и его приближенных. Или нет?» Смог же мальчишка в тот раз уговорить отца выставить против меня воина в гвардии?» «Про муштру ты правильно заметил», — согласился отец прерываемые размышления. «Насколько мне известно, Изяслав намерен устроить своему сыну самый настоящий курс молодого бойца. Меня заверили, что обучение в заведении будет очень сложным, но позволит сделать из всех учеников настоящих мужчин, что скидки не будет даже для наследника, ну или почти не будет». «Курс молодого бойца?» — поморщился я. «Это что получается? Армия по второму кругу? Пилки? А ведь я уже свои сапоги оттоптал. За что мне все это еще раз?» «Видел что-то подобное у солдат-полковника Гуринова?» — сделал вывод отец по моему лицу. «Не очень приятная штука. Понимаю, но что поделаешь? Ты правильно подметил, что это не то мероприятие, от которого можно так легко отказаться. Мигом лицо потеряешь». И про знакомство тоже правильно сказал. Это уже не будет на уровне «привет пока», как сейчас. Завяжется что-то более близкое. Ведь там вы вместе, плечом к плечу, пройдете через испытания и препятствия, а затем так или иначе сблизитесь. Что-то подобное у тебя образовалось с теми бойцами рода, которые ходили с тобой в пустошь. «О чем ты?» – не понял я. «А ты не знаешь?» – отец усмехнулся. «На должности в твою охрану был целый конкурс». Те воины, что жили в Маршанске и ходили с тобой на демонов, высоко оценили способности моего младшего сына и прониклись к нему самыми теплыми чувствами. Как-то так. «Это он мне так грубо хочет каких-то шпионов всунуть в виде охраны?» – недоуменно подумал я. «Ладно, посмотрим, что он придумал, и только после этого будем принимать решение». После этого отец еще долго настраивал меня на обучение в кадетке и несколько раз разъяснял плюсы моего нахождения там. Я слушал его в полуха, стараясь не пропустить чего-нибудь важного, а сам размышлял над самой волнующей темой. Как мне пилки его дери там себя вести? И получится ли наладить мосты с наследником? «Ладно», — произнес отец, заметив, что я заскучал. «Вижу, что ты все сам понимаешь. Со своей стороны предложу тебе помощь в виде магической подготовки, поэтому...» С завтрашнего дня и до самого начала КМБ ты переходишь на обучение к профессору Петиусу. Как в прошлый раз, с сарказмом спросил я, вспомнив о первых месяцах жизни в поместье после своего фееричного возвращения и о том, как тогда кое-кто саботировал моё обучение. «Нет», – произнес Егор Дмитриевич, не чувствуя никакой неловкости. В этот раз он займется тобой лично. Мне бы совершенно не хотелось, чтобы ты своим незнанием элементарных вещей позорил роды Темниковых и Морозовых. Мне хотелось сказать, что в ситуации с моим так называемым невежеством виноват в первую очередь он сам, но я промолчал, ему это и так было хорошо известно. Утром Петиус нашел меня в тренировочном зале и, указав на дверь, произнес «Пошли за мной». Двинувшись вслед за профессором, я оказался в другом, несколько большем зале для занятий боевой магией. И зачем было куда-то переходить, недоуменно подумал я, так и не проронив ни слова. Неужели я не мог продемонстрировать свои способности там? «С этого дня и до самого поступления в кадетское училище ты поступаешь ко мне в личное обучение», сообщил Мак то, что я уже и так знал, и после небольшой паузы добавил. Для того, чтобы правильно подобрать учебный материал, мне необходимо проверить твой текущий уровень знаний, как теоретический, так и практический». В очередной раз, не дождавшись от меня никакой реакции, профессор Петиус немного поморщился. «А чего он, собственно, хотел?» – мрачно подумал я. «Надеялся, что после саботажа моего обучения я ему в ноги кидаться буду? Или как?» осознав, что таким способом со мной каши не сваришь, профессор решил пойти по другому пути и начал спрашивать: "Скажи ему, каким образом Макс создает свои заклинания? Я не сразу сообразил, чего он от меня хочет, а затем все же ответил: Макс кастует заклинания с помощью четырех параметров: силы, желания, воли и власти. Потомственный Макс способен на создание заклинаний без использования инструментов. Хорошо." Пожевав свои тонкие губы, сухо произнес Петиус и добавил. «А сейчас сотвори заклинание огненного шара. Надеюсь, ты с ним знаком». «Это он таким хитрым способом решил меня проверить?» Кивнув, недовольно подумал я. «Хочет узнать, понимаю ли я разницу между сотворенным заклинанием и сформированным?» «Ну ладно». «Как меня учили в Лиге магов, под сотворенным заклинанием понимают конструкт, созданный с помощью власти, то есть, с использованием различных рун, схем или ритуальной магии. К сформированным же относятся те заклинания, которые маг создает мысленным желанием, то есть с помощью воли. Однако кастовать заклинания таким образом могут только потомственные маги, у которых есть родовой дар, и в исключительных случаях архимаги, вышедшие из обычных семей. Критически осмотрев моё заклинание с разных сторон, профессор покивал своим мыслям и сухо произнёс: «Хорошо». А теперь создай его только с помощью воли. Огненный шар. Пронесся в моей голове отрывок одной из лекций. Это одно из самых простых заклинаний, которое получается у большинства магов. Однако подобное верно только в том случае, если сотворить его с помощью рун и схем. Формировать подобное заклинание с помощью воли, напротив, очень тяжело, и у многих это не получается, особенно на начальном этапе подготовки. Прикрыв глаза, Я сосредоточился, направил силу в руку и со всей возможной тщательностью представил, как в ней загорается огненный шар, а кожа начинает чувствовать приятное тепло. Открыв через некоторое время глаза, я неудовлетворенно констатировал, что на этот раз мой огненный шар получился в полтора раза меньше, чем сотворенный. Однако в этом не было ничего удивительного потому как формировать заклинания только с помощью желания, силы и воли очень тяжело. Такие конструкты получаются гораздо более слабыми по сравнению с теми, что созданы с использованием власти. История двух миров не раз доказывала, что знание и искусство часто побеждают грубую силу. «И что мы можем понять после этой демонстрации?» – спросил профессор, пристально глядя на меня. «Что заклинания, сотворенные с помощью власти, более разрушительные и мощные, чем сформированные волей», – сухо ответил я. «Учиться у Петиуса я не отказывался, но и любить его не обязан». «А почему так?» – спросил Мак. «Можешь предположить?» «Думаю, из-за того, что сотворенные заклинания – это набор готовых формул, которые получатся у любого, в ком есть магические таланты, и необходимое количество силы, а для создания заклинаний без власти необходимо хорошее воображение». Я замолчал, так как в голову пришла интересная мысль и тут же продолжил. А вообще, если хорошенько подумать, то можно предположить, что в тот момент, когда люди только научились пользоваться дополнительными инструментами в виде рун, сформированные и сотворенные заклинания почти ничем не отличались друг от друга. Однако стоит помнить, что люди старались сделать свои заклинания более сильными и смертоносными, поэтому их совершенствовали сотни лет многие поколения магов. Это позволило с помощью власти создать довольно мощные заклинания, для формирования которых требуется минимум энергии». «Хм, все верно», – одобрительно произнес профессор с легким удивлением на лице. «Твои братья после подобных вопросов, напротив, уверяли меня, что созданные ими с помощью воли заклинания сильнее, чем созданные с использованием власти, и это у них самих они просто не очень-то получаются». Не дождавшись от меня никакой реакции, после своих слов, профессор спокойно произнес. «Давай перейдем к следующему вопросу. Как ты думаешь, зачем магам жезл? В основном он нужен непотомственным магам для повышения уровня воли, которая позволяет им творить заклинания». «Не совсем так», – произнес профессор, хмыкнув. «Но суть ты все же уловил. Жезл позволяет повысить параметр, который потомственные маги пафосно называют волей». И он действительно позволяет простым магам кастовать заклинания. А как быть с потомственными магами? Ведь они тоже почти поголовно пользуются жезлами. Особенно в бою. Ты не знаешь, почему так? Думаю, с помощью жезла намного проще и удобнее формировать заклинания, предположил я. «Верно, теорию ты вроде как знаешь», – произнес Петиус и задумчиво добавил. «Но перед началом практики задам тебе еще вопрос». Чем будут отличаться заклинания огненного шара, скастованные опытным потомственным магом с помощью власти и без нее? Я хотел было сходу ответить, что все зависит от воображения кастующего мага, но промолчал. Вопрос явно был с подвохом. «Могу только предположить», — через некоторое время произнес я, «может быть тем, что они почти не будут отличаться, ведь опытный маг настолько привыкает к заклинанию, сотворенному из рун, что после многих лет практики оно автоматически воспроизводится у него и без использования власти. Что ж, если ты настолько же хорош в практике, то Егору Дмитриевичу не о чем беспокоиться. Вместо ответа заметил профессор довольным тоном, словно лично обучал меня несколько лет. Цель моих сегодняшних вопросов заключалась в том, чтобы натолкнуть тебя на мысль, что воля это не главный параметр, пусть и, несомненно, важный. Насколько бы талантливым и сильным потомственным магом ты ни был, вполне может найтись человек, который всего лишь лучше понимает природу магии и ее законы, и только поэтому победит. Магия воли необходима лишь в крайнем случае, когда ничего остального уже не остается. В современном мире бал правит власть. «А что насчет родовых умений?» – решил я в свою очередь задать вопрос. «Ведь они формируются только за счет силы, воли и желания». «Это так», – скептическим тоном произнес Мак. «Заклинания, созданные с помощью родовой магии, бывают очень уместными, и они действительно потребляют мало энергии. Но многое ли ты сейчас можешь создать на голой воле?» Недолго думая, я поднял руку и отправил в стоящую невдалеке мишень Несколько небольших сосулек, затем увесистое ледяное копье, а после – глыбу льда приличных размеров. Последнее далось действительно тяжело, так как формирование глыбы сдвинулось с мертвой точки после того случая в темнице со стаканом из льда. Да и по правде говоря, летела глыба как-то медленно. «Ну и…» – пожал плечами профессор Петиус. Кроме хорошей точности, тут спасибо Фиофану, ничего заслуживающего внимания я не увидел. Сосульки твои совсем слабые. Ни одну нормальную защиту они не пробьют. Копье еще ладно, куда не шло. Может быть, вполне полезным. А вот что ты пытался сделать с этим большим куском льда, я вообще не понял. Пусть при его создании ты не потратил много силы, но сформировал заклинание медленнее, чем предыдущее. За это время можно было бы попытаться сделать нечто более мощное и убойное. «Не согласен», — покачал я головой. «Я только начал тренировать заклинания, и уже на этом этапе могу неприятно удивить многих противников, которые просто не ожидают ничего подобного». К тому же, с каждым месяцем мои способности мага-льда возрастают. Напомню, что Георгий перед смертью мог формировать с помощью своей ауры гигантские крылья, ставить щиты и делать другие интересные вещи. Пусть так, но в настоящее время для меня более актуальным является вопрос твоей подготовки как классического мага. «Вот я тебе нос и утер», — подумал я довольно. Нечего скептически относиться к моим способностям родового мага и говорить, что воля – совсем не важный параметр. Это с какой стороны посмотреть? А меня действительно с каждым разом все больше и больше радовали мои семейные таланты. Я не только научился эффектно бросать сосульки, копья и формировать глыбу, теперь я мог выпустить в противника метровую струю чего-то похожего на слабенький фреон и выставить перед собой небольшой ледяной щит. Правда… Перед созданием этих заклинаний мне необходимо было хорошенько сосредоточиться, но я верил, что многочасовые тренировки позволят формировать их почти мгновенно. В будущем я вообще собирался освоить заморозку человека на расстоянии, ведь не зря направления дальнейшего развития мне подсказывали воспоминания о способностях небезызвестного широкой общественности «Саб-Зиро» из игры Mortal Kombat. Комбат». Почему-то эта аналогия появилась только недавно. Может, из-за того, что раньше я считал себя пустышкой, или вообще мало задумывался о развитии магических способностей? «Покажи, что ты еще умеешь», — тем временем продолжил Петиос. «Недолго думая, я сотворил простейший сферический щит классической магии, защищающий от физических и магических атак, а после скастовал воздушный кулак». На сём мои познания в практической магии закончились, и в этом не было ничего странного. Многие такие заклинания и за год обучения в Лиге освоить не смогли. Я, конечно, знал, как выполнять многие другие конструкты, но вот с реализацией знаний пока возникали небольшие проблемы. «Не густо», — поморщившись, констатировал профессор, — «с теорией у тебя намного лучше, чем с практикой». «А что делать, если в Лиге магов меня успели обучить лишь этому?» «Да и то только из-за того, что и с медитацией, и с поглощением магической энергии у меня все в порядке», – ответил я. «Ты же не прекращаешь тренироваться в медитации и поглощении», – уточнил Петиус. «Продолжаю, но в поглощении мне еще далеко до идеала», – ответил я. «Хорошо, что ты это осознаешь», – поморщился Мак и после небольшой паузы спросил. «Так значит, практикой с тобой не занимались?» «Занимались», – недоуменно посмотрел я на него. «Как бы у меня вообще получились эти заклинания? Сами? Хреново в таком случае занимались», – произнес профессор. «Огненный шар, слабоват, воздушный кулак, вообще ни о чем, а сферический щит – это полная решето, такая подготовка никуда не годится». «Что-нибудь говорить в свое оправдание я не собирался, по всей видимости, маг был прав, для наследника рода «Подобное недопустимо. Хотя насчет огненного шара я с ним не согласен. Он определенно хорош, это мне еще в лиге сказали. Да и щит защищал от заклинаний мага-наставника, а значит, все не так уж плохо, как он говорит. «Посмотрим, что ты сможешь показать во время учебного боя», произнес Петиус. «Одно дело кастовать заклинания с места и в спокойном состоянии, а другое — делать это в схватке». Я кивнул, а мужчина закончил. Только с одним условием – Шикичо пользоваться нельзя. «А что мне тогда вообще использовать?» Возмутился я, и в мою сторону тут же полетела простейшая водяная пуля. Шаг в сторону, я пропустил атаку мимо себя, и в профессора помчался мой огненный шар, который он легко отбил идеальным сферическим щитом, после чего отправил в меня аналогичное огненное заклинание. Несмотря на отказ от духовной энергии, я оставался достаточно быстрым за счет многочисленных тренировок, что позволило мне избежать молниеносной атаки. После того, как я подобным образом ушел от еще нескольких заклинаний, профессор решил изменить тактику и отправил в меня целую россыпь огненных стрел. На этот раз уйти мне не удалось, и пришлось экстренно проверять действенность своего сферического щита. А он говорил, что решето. Довольным тоном подумал я, уходя от очередной партии стрел. Самому Петиусу, видимо, не очень понравилось, что мой щит оказался не настолько плох, как он говорил, и ему захотелось это исправить. В результате в меня полетел несколько меньший огненный шар, имеющий блок самонаведения. «А вот это точно непростейшее заклинание!» Раздраженно подумал я, выставляя сферический щит. Я успел отскочить назад в тот момент, когда модернизированный огненный шар Петиуса взорвался, сметая защиту и неприятно обжигая мои выставленные вперед скрещенные руки. После нескольких подобных атак я сильно разозлился из-за усиливающейся боли в обожженных руках и отправил в мага сразу пять сосулек. «Запретов на использование родовой магии не было», — сказал я себе. Петиус решил подобное не спускать и ответил. Почувствовав опасность, я прыгнул высоко вверх, пропуская под собой несколько серпов ветра. «Да он охренел в конец! Это же очень опасное заклинание!» Еще больше разозлился я и отправил стоящему на том же месте магу пару ледяных копий, одной из которых даже сорвало с него щит. «Вот тебе!» – подумал я после приземления и увидел, как в мою сторону... Летят сразу несколько самонаводящихся огненных шаров. «Если бы не условия поединка, тебе бы пришлось совсем не сладко». Раздраженно подумал я и, чувствуя приближающуюся опасность, сформировал сферический щит, используя родовые способности. Заклинания профессора так и не смогли пробить выросший из пола крепкий ледяной щит, и после этого он скомандовал. «Стоп! Ну что же?» Обойдя ледяную стену, произнес мак, поглядел на меня и, пожевав свои узкие губы, продолжил. «Без применения родовых способностей ты не показал вообще ничего выдающегося. Это очень плохо. До обеда отдыхай, а после обеда встретимся здесь и продолжим». Не дав мне вставить ни слова, профессор Петиус развернулся и, чуть прихрамывая, ушел из помещения, а я остался в зале, кипя от возмущения из-за его слов. Как бы там ни было, сегодня он научил меня выставлять мощную защиту. Подумал я, глядя на сферическую ледяную стену, и немного успокоился. Теперь осталось понять, как она у меня получилась и можно ли ее повторить».